За слезами русалки мы решили отправиться в понедельник. И то я бы не пошел искать инциденты раньше, если бы не совесть, которая долбила меня каждые полчаса напоминаниями о том, что меня как бы травник ждет, чтобы я принес ему все ингредиенты. Борис давным-давно отыскал место дислокации этих сказочных тварей, но я до последнего откладывал саму идею плыть и идти куда-либо, потому что спал без задних ног целыми днями. И если бы не долбанная совесть, то мне и снотворное не нужно было бы. Господин, Борис вошел в мою комнату и тут же полнится. Машина подана. эльфика уже протирает своей упругой задницей задние сиденья и ждет вас. Подробности неинтересны. Парировал я, вставая с кровати. Ты мне лучше вот что скажи. Далеко ехать? Мне нужно взять с собой еды или одеяло. Да, кивнул Борис. Дорога не длинная, но долгая из-за того, что нам придется ехать через лес к озеру Академика Иванова. Увы, местные управленцы не строили никаких дорог бывшей турбазе, куда нам нужно. Пожав плечами, я обулся, спустился на кухню и взял корзинку, которую приготовила мне Нина. Внутри были горячие бутерброды, пару плиток шоколада и термос с чаем. Передал корзинку Борису и приказал тому ждать меня в машине а сам подошел к окну, посмотрел на строящуюся опорную башню, которой вчера начали ставить гнулы. На удивление башня выходила ровной и высокой, что позволяло бы мне в будущем осматривать свою территорию и ее окрестности. И стоило мне выйти с кухни, как навстречу выползла недовольная Нина. Она порылась на кухне и уже перед самым выходом меня догнал ее крик. «Где мой обед, а? С чем мне на работу идти?» Вопрос был явно адресован мне, но ведь она видела, что у меня пустые руки. Вот же ж ненормальная баба, орёт и орёт, орёт и орёт. «Рик! Откуда я знаю?» – огрызнулся я. «Я никакого обеда не видел, ясно тебе?» «Нет, разумеется, я ответил честно. Ни кастрюль, ни дымящуюся миску супа на столе я не видел, что уж говорить про напитки, верно?» Корзинка, заполненная едой, явно не походила на обед, а так на перекус. Так что моя совесть была чиста. Нина просто глупенькая порою, вот и забывает, что ничего не сделала. Я вышел на улицу, захлопнул за собой дверь, случайно применив тайную технику мощное закрытие. И над дверным проемом в камне появилась первая трещинка. «Черт», – пробормотал я, – перестарался. Следом наткнулся на пшика, который лежал и грел свое пляшивое пузико на солнышке. Затем чуть было не наступил на Алю, которая пряталась в траве и играла с гнолом в прятки, а после попал на первого. Гнол, увидев меня, тут же встал по стойке смирно, приложил грязную руку к виску и атерпортовал. — Господен, мы вечером завершим башню. Что дальше делать будем? Хотите бассейн, затите алтар. Меня немного раздражал его акцент, как и акцент всех остальных этих тварей. Однако я не злился на него. Понимал, что существо старается, существо верно служит мне и в целом гнолы ну, оказались полезными тварюгами. Задумался на миг, посмотрел на трещину над дверью и догадался, что мне нужно в ближайшее время. «Разломайте западную стену», – начал я, строя наполеоновские планы. «Увеличьте забор в длину и продлите ее метров на пятьдесят к западу». Затем закройте и на новом участке начинайте строить замок. Замок? – удивился первый. – А для чего? – Дом не нужен. Немного расстроенно ответил я. Эта чертова сестра начинает меня раздражать все больше и больше. Да и, как ни крути, совесть замучила. Думаю, в этом вина дома. Гнол лишь поклонился в знак принятия моего приказа, а затем выдвинулся к своим, поторапливая каждого завершить работу.